Глава 52. Люди с трудом брели по воде, тусклые фонарики освещали низкий потолок туннеля. Поток воздуха продолжал мягко дуть им в лица. Госту это тревожило. Зверь мог появиться позади них внезапно, а они не почувствуют его смрада. Он остановился подождать Бейли. — Лейтенант, — спросил мэр, переводя дыхание, — вы уверены, что отсюда есть выход наружу? — Я могу идти только следуя указаниям Пендергаста, сэр. Синьки у него. Но я совершенно уверен, что назад нам возвращаться нельзя. госта и группа снова двинулись вперед. Со сводчатого потолка, выложенного кирпичом в елочку, падали темные маслянистые капли. Стены были покрыты коркой извести. Все, кроме одной тихо плачущей женщины, не издавали ни звука. — Простите, лейтенант, — послушался голос. Это произнес долговезый парень Смитбек. «Да? Не скажете ли мне кое-что? Спрашивай. Каково это — держать в руках жизнь сорока человек, в том числе и мэра Нью-Йорка?» «Что?» Дагоста на миг остановился и сверкнул глазами через плечо. «Только журналиста нам здесь не хватало. Видите ли, я...» — начал было Смитбек. «Позвонишь по телефону, договоришься о встрече со мной в управлении». Дагоста направил луч света вперед и разглядел развилку. Свернул направо, как сказал Пендергаст. У коридора был легкий уклон вниз, и вода начинала течь быстрее, теребя его штанины и уносясь в темноту. Когда группа свернула за угол вслед за ним, лейтенант с облегчением заметил, что ветерок уже не дует им в лицо. Мимо проплыла раздувшаяся дохлая крыса, ударяясь о ноги людей, словно огромный бильярдный шар. Кто-то заворчал и попытался отпихнуть ее, но не раздалось ни звука жалобы. «Бейли!» — позвал Дагоста, оглянувшись. — Да? Видишь что-нибудь? — Если увижу, вы первые об этом узнаете. — Понятно. Пора бы узнать, как там дела с ремонтом электросети. Лейтенант достал рацию. — Кофе? — Слушаю. Пендергаст только что прервал разговор со мной. Вы где? — В нижнем подвале. — У Пендергаста есть Синка, он ведет меня по рации. — Когда включат свет? — Дагоста, не будь идиотом! — «Из-за него вы все погибнете!» «Не похоже, чтобы свет скоро включили!» «Возвращайтесь в райский зал и ждите там!» «Мы с минуты на минуту пошлем отряд спецназа через отверстие в крыше!» «В таком случае тебе нужно знать, что Райт, Кадберт и зав. отделом по связям с общественностью где-то наверху, видимо, на четвертом этаже, второй выход с этой лестницы там!» «Что, что, ты не взял их с собой?» «Они отказались идти!» «Райт пошел наверх, остальные за ним!» «Похоже, ума у них побольше, чем у тебя. С мэром ничего не случилось?» «Да, я поговорю с ним». Лейтенант передал мэру рацию. «С вами все в порядке, сэр?» — обеспокоенно спросил кофе. «Мы в надежных руках лейтенанта». «Я твердо считаю, сэр, что вам нужно вернуться в райский зал и ждать помощи. Мы посылаем спецназ вам на выручку». «Я полностью уверен в лейтенанте Дагоста, и вам не стоит в нем сомневаться». «Конечно, сэр, будьте уверены, я вас вызволю. Кофе?» «Сэр, здесь помимо меня три дюжины людей, не забывайте этого». «Но я только хотел сказать вам, сэр, мы особенно...» «Кофе. Похоже, вы меня не поняли. Каждая жизнь здесь стоит всех усилий, какие вы сможете приложить». «Да, сэр». Мэр вернул Дагосте рацию. «Если я не ошибаюсь, этот кофе — сущий болван», — пробормотал он. Догоста сунул рацию в футляр и двинулся дальше. Потом остановился и посветил фонариком на предмет, маячивший в темноте перед ним. Это оказалась закрытая стальная дверь. Маслянистая вода протекала через толстую решетку в ее нижней части. Лейтенант приблизился. Она походила на дверь у подножия лестницы, была толстой, усеянной ржавыми заклепками. Сбоку в массивных петлях висел позеленевший от старости медный замок. Дагоста дернул его, но он не поддался. Лейтенант снова извлек рацию. «Пендергаст?» «Слушаю. Мы прошли первую развилку, но наткнулись на стальную дверь. Она заперта». «Запертая дверь? Между первой и второй развилками?» «Да». «На первой развилке вы свернули направо?» «Да». «Минутку», — послушался шелест. «Винсент, возвращайтесь к развилке и идите по левому туннелю. Быстрее!» Госта повернулся. «Белли, возвращаемся к развилке. Пошли все, быстро!» Группа устала, развернулась с ропотом и пошла обратно по черной воде. — Стойте! — донесся спереди голос Бейли. — Господи, лейтенант, чувствуете запах? — Нет, — ответил Дагоста, но тут же ругнулся. — Черт! Его окутала зловония. — Бейли, остановимся. Я иду к тебе. Стреляй в эту тварь! Кадберт сидел на столе, рассеянно постукивая ластиком на конце карандаша по обшарпанной поверхности. Райт... Неподвижно сидел за столом, обхватив голову руками, Рикмен стояла на цыпочках у маленького окна. Она вставила фонарик между прутьями решетки и то включала, то выключала его на маникюрином пальцем. Вспышка молнии высветила ее тонкий силуэт, потом раскаты грома заполнили комнату. — Льет, как из ведра, — сказала она. — Я ничего не вижу. — И тебя никто не увидит, — устало произнес Кадберт. — Только сажаешь батарейки. Нам они могут еще понадобиться. С шумным вздохом Рикмен выключила фонарик, и лаборатория снова погрузилась во тьму. — Интересно, что оно сделало с телом Монтегю, — сказал Райт заплетающимся языком. — Съела? В темноте раздался смех. Кадберт продолжал постукивать карандашом. — Съела. Может быть, с рисом и карри «Плов из Монтегю!» — Райт загокотал. Кадберт поднялся и выхватил у него из-за пояса пистолет, заглянул в барабан, потом сунул оружие себе за пояс. «Отдай сейчас же!» — потребовал Райт. Кадберт промолчал. «Ты задираен!» «И всегда был мелочным, завистливым задирой! В понедельник утром я первым делом уволю тебя!» «Собственно говоря, ты уже уволен!» Райт, пошатываясь, встал. «Слышишь?» Уволен. Кадберт, встав у ведущий в коридор двери, прислушался. Что там? Встревоженно спросил Рикмен. Кадберт резко вскинул руку. Тишина. Наконец Кадберт отвернулся от двери. Померещился какой-то шум, сказал он. Взглянул на Рикмен. Ловиние, подойди на минутку. В чем дело? Еле слышно спросила она. Кадберт отвел ее в сторону. Дай мне фонарик. А теперь слушай. — Я не хочу пугать тебя. — Но если что... — Ты о чем? — перебила она срывающимся голосом. — Существо, которое убивало людей, еще в музее. — Я не уверен, что мы здесь в безопасности. — А дверь? — Уинстон сказал, она толщиной два дюйма. — Знаю, может быть, все обойдется. Но те двери на выставку были еще толще. И я хочу принять некоторые меры предосторожности. Помоги мне придвинуть к двери этот стол... Он повернулся к директору, Райт поднял рассеянный взгляд. «Уволен! К 17 часам в понедельник очисти свой рабочий стол!» Кадберт поднял Райта на ноги и усадил ближайшее кресло, потом с помощью Рикман придвинул стол к дубовой двери. «Он, по крайней мере, задержит то существо», сказал заместитель директора, отрякивая смокинг. «И я, наверное, сумею всадить в него несколько пуль» а ты в крайнем случае спрячься в зале динозавров. Стальная дверь опущена, и другого входа туда нет. Во всяком случае, между тобой и тем существом окажутся две двери. Кадберт снова беспокойно оглянулся, а я тем временем попробую выбить стекло в этом окне. Тогда, может, кто-то услышит наш крик. Райт засмеялся. «Тебе не выбить его! Не выбить, не выбить! Стекло противоударное!» Кадберт походил по лаборатории и нашел короткий стальной пруд с загнутым концом. Ударил им между решетками, но пруд отскочил от стекла и вылетел из его руки. — Черт возьми! — пробормотал Кадберт, растирая ладони. — Можно бы выбить стекло пулями, — задумчиво произнес он. — У тебя еще есть в запасе патроны? — Я больше с тобой не разговариваю, — ответил Райт. Кадберт открыл картотечный ящик и стал шарить в нем. Ничего, объявила наконец, нельзя тратить патроны на стекло, их всего пять. Ничего, ничего, ничего. Разве не так говорил король Лир? Кадберт тяжело вздохнул и сел. В лаборатории снова воцарилась тишина. Слышны были только ветер, шум дождя и далекие раскаты грома. Пендергаст убрал рацию и повернулся к Марго. Драгоста в беде, надо спешить. «Оставьте меня здесь», — спокойно сказал Фрог. «Я буду вам только обузой». «Благородный жест», — ответил ему Пендергаст. «Однако нам нужен ваш мозг». Он осторожно высунулся в коридор и посветил фонариком в обе стороны. Потом жестом показал, что опасности нет. Они побежали по коридору. Марго толкала перед собой коляску так быстро, как только могла. По пути Фрог то и дело шепотом указывал направление. Пендергаст останавливался на каждом перекрестке, держа на готове револьвер, иногда прислушивался и принюхивался. Через несколько минут он принял перекладину коляски у Марго, она не стала возражать. Потом они обогнули угол и оказались перед дверью сохранной зоны. Марго в сотый раз мысленно взмолилась, чтобы ее план удался, чтобы она не обрекла всех, в том числе и группу в нижнем подвале, на ужасную смерть. «Третий поворот направо», — сказал Фрок, когда они вошли в сохранную зону. «Марго, помните комбинацию?» Она набрала номер, потянула рычаг, дверь распахнулась. Пендергаст вошел и встал на колени возле маленького ящика. «Погодите», — сказала Марго. Пендергаст недоуменно приподнял брови. «Не надо, чтобы запах волокон приставал к вам», — сказала она. «Заверните их в свой пиджак». Агент ФБР заколебался, — — Возьмите мой платок, — сказал ученый, протягивая изделие фирмы Гуччи. — Берите волокна, обернув им руку. — Пендергаст осмотрел его. — Что ж, — произнес он печально, — раз профессор жертвует сто-долларовым платком, думаю, что могу пожертвовать свой пиджак. После этого достал из кармана рацию и записную книжку, сунул их за пояс и снял его. — С каких это пор агенты ФБР носят сшитые на заказ костюмы от Армани? — шутливо осведомила Смарго. — С каких это пор аспирантки-биологички разбираются в мужских костюмах? — откликнулся Пендергаст, растилая пиджак на полу. Потом осторожно достал несколько горстей волокон и уложил на него. Наконец сунул платок в один из рукавов, свернул пиджак и связал рукава узлом. — Нам потребуется веревка, чтобы его волочить, — сказала Марго. — Дальний ящик обвязан веревкой, — указал пальцем Фрок. Пендергаст завязал пиджак и потащил узел по полу. — Вроде бы хорошо получилось, — сказал он. Жаль только, что полы здесь давно не подметали. И повернулся к Марго. Запах останется достаточно сильный, чтобы зверь последовал за нами. Фрок оживленно закивал. По данным экстраполятора, чутье у этого существа очень острое. И ведь оно проследило путь ящиков до этого хранилища. А вы уверены, что оно не присытилось уже съеденным сегодня? — Мистер Пендергаст. «Человеческие гормоны — слабая замена волокну. Мы считаем, что оно живет ради этого растения». Фрокс снова закивал. «Если существо учует такое изобилие волокон, то пойдет по их следу». «Тогда в путь», — заключил Пендергаст. И осторожно поднял узел. «Другой вход в нижний подвал находится в нескольких сотнях ярдов отсюда. Если вы правы, мы теперь подвергаемся серьезной опасности. Существо будет охотиться за нами». Толкая коляску, Марго последовала за агентом ФБР в коридор. Он захлопнул дверь, и все трое быстро направились по коридору в безмолвие старого подвала.